9 августа, пятница. Может показаться, что убийство — не лучший фон для летнего отдыха, ведь расслабляющиеся люди предпочитают не забивать головы гнетущими сообщениями. И неважно, какими. Стараются даже без новостей обходиться, если это не новости о погоде. И без радости воспринимают любые события, способные нарушить блаженное ничего не делание у моря. Однако пляжная жизнь при всей ее курортной прелести отличается скучным однообразием, что, в свою очередь, неистово обостряет естественное любопытство. Поэтому слух о случившемся на парковке преступлении привлек огромное количество зевак. Показалось, что все обитатели пляжа проснулись ни свет, ни заря, наспех позавтракали или обошлись без еды, и разместились на окружающих площадку скалах, внимательно наблюдая за работой полицейских. И это, несмотря на весьма раннее время. Близко зеваки не подходили, соблюдали правила, зато шумно обсуждали происходящее, иногда становясь чересчур громкими, что немного раздражало майора Тихомирова, сотрудника Следственного управления Республиканского МВД, присланного в судак на громкое убийство. Поскольку ехал Тихомиров из Симферополя, на место преступления он прибыл позже всех, выслушал доклад, огляделся, побродил по парковке, посмотрел на пляж, особенно приглядываясь к кафе, после чего кивнул начальнику местного убойного отдела, и они подошли к читеру и буне, которые, оставив ленд-крузер на дороге, скромно, как обыкновенные зеваки, стояли за ограждением. Правда, чуть в стороне от людей для того, чтобы с ними можно было без помех переговорить. «Разбудили?» — участливо поинтересовался читер, разглядывая Тихомирова, на лице которого отразились не только ранний подъем, но и дорога из Симферополя. «Не без этого». Майор остановился в шаге от бандита. Руки не подал. Они, конечно же, давно общались, но незнакомыми, ни тем более друзьями себя не считали. «А вам чего не спится?» «Нам с Бонней нравится по утрам купаться», — сказал читер. «Для здоровья полезно, да и народу мало». «Не любишь народ?» «У меня есть ощущение, что однажды я уеду жить на необитаемый остров. Скорее, в одиночку. Но это мы еще посмотрим. Или на кладбище. Но это мы еще тем более посмотрим». В разговоре возникла пауза отделившее похожее на фарс начало от деловой части после которой тихомеров поинтересовался знаешь кто там и кивнул на внедорожник из которого как раз вытаскивали первое тело да нам позвонили читер прищурился это точно они официальное об опознании еще не проводилось но ребята говорят кивок на начальника местного убойного «Что это жорик и тюлень?» Буня зло выругался, поймал недовольный взгляд напарника, буркнул что-то неразборчивое и отвернулся. «Хреново», — холодно подытожил читер. «И это все, что ты можешь сказать?» «То, что я могу сказать, я скажу в другом месте и другим людям. А сейчас я обозначил свое отношение к происходящему. Для тебя». «Расстроился?» «А ты как думаешь?» — угрюмо ощерился Буня. «Мы расстроились и удивились», — вернул себе слово читер. Главное слово с их стороны. Не только вернул, но и бросил на Буня многозначительный взгляд, ясно давший здоровяку понять, что нужно умолкнуть. «Что тюлени Жорик здесь делали?» «Да в том-то и дело, что ничего такого, что можно было бы предполагать подобный исход», — ответил читер. «Точно?» «Иначе они были бы на стороже». «Мы нашли при них оружие». «Зарегистрированное», — мягко уточнил читер. «Да, у тебя все чисто». «Спасибо на добром слове, Андрей Константинович. Вы ведь знаете, что я стараюсь жить по закону». Ты еще скажи, не полжи, хмыкнул полицейский. И не по ней тоже, ответил бандит. Оружие было в кобурах? Да, поколебавшись, ответил Тихомиров. Через час максимум два собеседнику станут известны все детали случившегося, и майор не видел смысла скрывать несущественную информацию. Окончили их как? Огнестрел. Ствол определили? Пули еще в них, а гильзы от ПМ. «Много выстрелов?» «Восемь. То есть весь магазин?» «Да». Бандиты переглянулись. «Не похоже на профессионала», — протянул читер. «Или он шифровался», — предположил Буня. «Или он шифровался», — согласился читер. Спрашивать, из одного ли оружия были произведены выстрелы, не имело смысла. Во-первых, экспертиза требует времени, во-вторых, судя по всему, из одного. «И никто ничего не слышал», — вздохнул читер, бросив взгляд на скалу, у которой стоял внедорожник. «А ведь бахнуть должно было громко, да к тому же восемь раз». «Глушитель, значит», — высказался Буня. «Глушитель, значит», — поддержал напарника читер. «Но тогда у нас очередная странность. Глушитель — это профи, а восемь патронов на двух пацанов — это не профи». «И что это значит?» «Не знаю». Читер перевел взгляд на полицейского. «Надеюсь, наши правоохранительные органы все разъяснят и задержат преступника». Судя по тону, он собирался прощаться но при этом не сказал ничего, что было бы интересно Тихомирову. «Что они здесь делали?» — майор повысил голос. «Я уже ответил, Андрей Константинович. Ничего такого, из-за чего можно было ожидать подобной развязки». Читер выставил перед собой ладони, демонстрируя полную искренность. «По сути, парни просто остались тут на ночевку. Лето, море, шашлыки. Вот и загуляли». К приехали. Я дам вам знать, если что-нибудь выясню. У вас назревает война с Кемиевым? Читер знал, что этот вопрос, абсолютно естественный в данных обстоятельствах, обязательно прозвучит, и был к нему готов. Этого никто не знает. Медленно и очень серьезно ответил он, глядя Тихомирову в глаза. Нам она... «Не нужна». «Нам тоже». «Я понимаю. Поэтому мы должны точно узнать, кто это сделал». Он отчетливо нажал на слово «точно», заставив полицейского прищуриться. «Ты не уверен, что это работа Кимиева, да?» «Я надеюсь, что это не работа Круглого», — честно ответил читер. «Я надеюсь, что у него хватило мозгов не развязывать войну». «Тогда кто на вас наехал?» «Уверен, мы это выясним, Андрей Константинович», — улыбнулся читер. «Или вы, или мы, но выясним обязательно». Крым большой и чудесно разный. Пляжи песчаные и каменные, украшенные причудливыми скалами, открывающие величественную панораму морского простора. Голые степи и покрытые лесами горы, древние крепости и современные отели. Но где бы вы ни остановились в сезон, долго спать вам, скорее всего, не позволят. Среди ваших соседей, таких же, как вы, отдыхающих... Обязательно найдутся те, кто ценит каждый солнечный час, подскакивает ни свет, ни заря и мчится к морю. И ладно, если бы мчались они в полной тишине, нет. Утренние походы нетерпеливых курортников сопровождаются шумными сборами, перекрикиваниями в коридоре и требованием, чтобы на пляж обязательно отправились все члены компании. Видимо, иначе искупаться не получится. Не возникнет ощущения праздника. О таких соседей и разбились мечты Феликса поспать подольше после долгой ночи. И если первую партию любителей нырнуть как можно раньше он сумел выдержать, тихо выругался и натянул на голову подвернувшуюся под руку футболку, то вторая, более многочисленная и шумная, чаще напобедила. В коридоре то и дело кто-то бегал, дети кричали, что не хотят завтракать, взрослые пытались объяснить, что вопрос не подлежит обсуждению. Кто-то забыл полотенце и кричал от лифта замешкавшемуся в номере мужу, кто-то зачем-то пел. Обыкновенное курортное утро. Феликс поднялся, зевнул и посмотрел на сидящую на столе Джину. Девушка, одетая лишь в тонкую майку и трусики, забралась на него с ногами и то ли изучала состояние педикюра, то ли приводила его в порядок. «Доброе утро». Доброе. «Удобно?» «Ой, только не начинай!» Девушка зевнула. «Места в номере мало, вот и приходится ждать тебя здесь. Как спалось?» «Примерно как в машине». «Ну да, ты ведь у нас деликатный товарищ, а мог бы поспать в настоящей кровати?» «Наверное, мог бы», — пробурчал Чащин, отправляясь в ванную. «Наверное». Кровать в небольшом номере оказалась одна, двуспальная, но отнюдь не кинг-сайз. Диван отсутствовал, да он бы здесь и не поместился. Поэтому Феликс, несмотря на дружеское, не содержащее даже намека на игривость предложение Джина наконец-то поспать как человек, постелил себе спальник на балконе. Но забираться в него не потребовалось, было тепло. И всю ночь его убаюкивал шум прибоя, отель стоял метрах в пятидесяти от моря. «Кстати, еще вчера хотела спросить, но ты так быстро вырубился, что не успела. У тебя есть кровать. Дома я имею в виду». «Спроси, чего полегче». «Будешь прикидываться, что не помнишь?» «Я действительно не помню». «Тогда пойдем длинным путем. Девушка вернулась к созерцанию ногтей. «Тебе было удобно спать в машине?» «Так себе», — честно ответил Чащин. «Это потому, что ты длинный». «Я высокий». «Поспорь еще со мной». «Длинными бывают лыжи». Феликс чистил зубы, поэтому фраза прозвучала невнятно, но Джина прекрасно ее поняла. «Не напрашивайся, я не стану звать тебя лыжами. Это не очень красиво и как-то странно». «Я и не хотел». «У тебя есть шрам». До сих пор она не обращала на него внимания. «Это с детства. С велосипеда упал». «Ты же ничего не помнишь», — притворно удивилась Джина. «Тогда зачем спрашиваешь?» «Я не спрашивала. Флекс, ты перестал разбираться в интонациях? Я просто сказала, что у тебя есть шрам, и его тебе не велосипедом сделали». «Ну, значит, это аппендицит». «На боку». «Ты оканчивала медицинский?» «Нет» но, в отличие от тебя, знаю, где вырезают аппендикс. Девушка показала Феликсу язык, грациозно спустилась со стола, повернулась к лежащему на нем рюкзаку, стянула через голову майку, оставшись в одних лишь черных трусиках от купальника. Заметила, что чащен смотрит на ее отражение в зеркале, улыбнулась и попросила. «Помоги застегнуть лифчик». «У тебя пальцы дрожат». Феликс, который как раз закончил умываться, подошел и помог девушке справиться с одеждой никогда не любила возиться с застежками лифчиков тихо сказала джина глядя ему в глаза через зеркало поэтому ты часто ходишь без них заметил трудно не заметить признался чащин нереально вижу ты хорошо меня изучил чуть чуть чуть чуть Она поправила бретельки и сообщила. «Сейчас мы идем завтракать, потом сразу купаться». «Зачем ты это говоришь?» — не понял Феликс. «Чтобы ты опять ничего не забыл». «Кажется, я понимаю, почему решил потерять память», — пробормотал Чащин. «И не удивлюсь, если решу снова». «Только не прикидывайся, что хочешь меня забыть. И вообще, тебе не идет быть букой». Она поднялась на цыпочки и сладко потянулась. «Как же хорошо, что сегодня не нужно торговать колбасой!» «Если хочешь, я договорюсь с местными». «Нет-нет-нет! Ты что, забыл, что означает фраза «как же хорошо, что не нужно»?» «Вроде помню». «Вот и хорошо». Потом Джина натянула майку из чего Феликс заключил, что предыдущий эпизод был придуман специально для него. И они отправились завтракать. А затем на пляж, на котором чаще надеялся добрать сна, но быстро осознал безнадежность затеи. Здоровому предобеденному сну мешали и весёленькая музыка из динамиков, которая по замыслу пляжных управляющих должна была создавать курортное настроение. Шумные соседи, громкие дети, торговцы разным и лодочные моторы. Возвращаться в номер тоже не имело смысла, оставалось лишь каким-то образом стряхнуть сон, и в этом чащину помог кнопочный телефон. «Я отвечу», — сказал он, устроившийся на соседнем лежаке Джинни, услышав, что трубка подала голос. Поднялся и отошел в сторону, пытаясь отыскать местечко потише. «Да». «Можешь говорить?» Голос, разумеется, был тем же самым. «Да». «Тогда ответь, что ты творишь?» «Не понял». Чащин прекрасно понял суть вопроса, но сделал все, чтобы ответный вопрос прозвучал удивленно. И у него получилось. «Почему ты уехал?» — уточнил незнакомец. «Возникла непредвиденная ситуация. Связанная с двумя трупами? А ты уже в курсе? Разумеется, в курсе. Скажешь что-нибудь?» «Сейчас не могу». Мог, конечно, но не хотел, поэтому ушел от ответа. Пусть собеседник сам догадывается, почему не может. Сказать нечего или рядом оказался посторонний. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Я тоже надеюсь». На этот раз Феликс был абсолютно искренен. «Мне тут приходится выкручиваться изо всех сил». «Так и знал, что начнутся накладки». «Ты ведь помнишь, что сегодня должен был везти фургон на погрузку?» «На какую еще погрузку? Неужели за товаром?» «Не сейчас», — твердо ответил Чащин. «Тут все запуталось, и лучше посмотреть, как они разберутся с ситуацией». «Происходящее тебя затронет?» «Не должно». «Хорошо». Собеседник помолчал, а потом осторожно осведомился. «Феликс». Ты ведь не сделал ничего такого, с чем мы потом не сможем разобраться. Даю слово, что нет. Чащин понятия не имел, с чем они могут не справиться. Но знал, что при ответе на этот вопрос обязан продемонстрировать абсолютную уверенность. Все происходящее, последствия того бардака, который заварился благодаря новым игрокам. Думаешь, людей Цезаря убрал Кимиев? Это первое, что приходит в голову. А второе? Над вторым я как раз думаю. Ну, думай, ты это умеешь. Спасибо. Судя по всему, такого ответа собеседник не ждал. С тобой все в порядке? Да. Тогда скажи, где ты, и заканчиваем разговор. Феликс рассказал, убрал телефон в поясную сумку и достал из нее совершенно позабытый смартфон. Чащин выключил его ночью, чтобы не мешал спать, и с тех пор не доставал. Теперь включил, поморщился, увидев множество пропущенных звонков, вздохнул и набрал номер читера. «Привет». «Почему не отвечал?» Судя по тону, настроение у бандита было неплохим и отвратительным. Телефон разрядился, а я не заметил. «Не заметил или не стал замечать? Мне нужно было поспать, я полночи ехал». «Далеко уехал?» «Не очень. Дороги у вас извилистые». «Ты в Крыму?» «Разумеется». «А где именно?» «Почему, спрашиваешь?» «Ты шутишь?» — изумился читер. «Ты не понимаешь, почему я спрашиваю?» «Почему ты уехал, никого не предупредив?» «Я не должен все время на одном месте торчать, и ты об этом знаешь». Феликс решил перейти в атаку. «Помимо всего прочего, я должен проверить весь согласованный маршрут». «Что, амнезия кончилась?» — мрачно поинтересовался читер. «Карту нашел». «А, атака удалась». Бандит, очевидно, сбавил тон. «Ты не приехал в другую точку». Задержался по пути, решил немного отдохнуть и развеяться. Чащин коротко хохотнул. Да и надоело спать в машине, если честно. «То есть ты в отеле?» Снял номер на пару дней. «Почему ехал именно вчера?» «Я сам решаю, когда ехать». «Почему не предупредил?» Эффект от первой атаки закончился, и Чащин решил повторить. «Почему ты меня допрашиваешь?» Но не получилось. «Феликс, я сейчас очень серьезный», — с напором произнес читер. «И тебе не следует заставлять меня думать о том, к чему меня призывают думать все вокруг». «Что-то случилось?» Чащин в очередной раз убедился, что хорошо умеет лгать. Голос прозвучал искренне и распознать ложь, во всяком случае, по телефону, у читера не получилось. Бандит поверил, что Феликс ничего не знает о ночных событиях. «Тебя не удивило, что следом никто не поехал?» «Удивил, конечно. Но я решил, что твои ребята или лопухнулись, или решили не париться и потом позвонить и узнать, где я». «Нет, не лопухнулись». «Скажешь, что случилось?» «Нужно поговорить. Ты где?» «В утесе. «В каком отеле?» «Приезжай в утёс и позвони, я не собираюсь прятаться». «Хорошо». Чащин вернулся к лежакам и посмотрел Джине в глаза. «Как там?» Ее голос слегка дрожал. От утреннего веселья в нем не осталось и следа. «Справимся». «Правда, справимся?» «Правда». На этот раз он не лгал, хотя умел это делать идеально. Я ведь сказал ночью, что никому тебя не отдам. И не отдам. Феликс улыбнулся и кивнул на море. Пойдем купаться. «Да, это точно жарик и тюлень», — доложил читер, переложил телефон в другую руку и вновь поднес к уху. «Огнестрел». Выслушал следующий вопрос и ответил. Свидетелей нет, хотя было восемь выстрелов. Да, точно восемь, они нашли гильзы. Не знаю, Цезарь, сейчас такая ситуация, что нужно рассматривать все варианты. Только давай, пожалуйста, не по телефону. Я приеду вечером и лично расскажу все, что сумею узнать. Если будет что-то интересное раньше, обязательно сообщу или приеду. Пауза. Ага, я понял. Хорошо, босс, конечно. Читер убрал телефон и посмотрел на Буню, который откровенно мялся, желая высказаться. «Что?» «Давно они воевали», — выдохнул здоровяк. «Думаешь, пора? Раз в несколько лет нужно напоминать придуркам, кто здесь главный, иначе разные круглые начинают борзеть». После убийства парней Буня отбросил этикет и стал называть Кимиева старой кличкой. «Они уже оборзели». Тем более, напомним, — здоровяк сжал кулаки, — нужна кровь. — Кровь уже пролилась, — протянул читер. Вопрос лишь в том, кто ее пролил. — Разве не ясно? — читер развел руками. Поговорив с полицейскими, читер и Буни неспешно направились к своему внедорожнику, совсем неспешно, чтобы успеть поговорить с Цезарем а, выйдя на дорогу, увидели, что возле автомобиля их ждет сидящая в седле мотоцикла Аля. «Можем поговорить?» Желтый не у нас, если ты об этом», — сообщил Буня. Он в полиции, я знаю. Его еще долго там продержат». «За что желтый кончил ребят?» — неожиданно и очень резко спросил читер, остановившись в полушаге от женщины. Аля вздрогнула. «Ты что? С чего ты взял?» «Желтый опять потащился к Феликсу, получил внушение от моих ребят и кончил их?» «Нет!» — выкрикнула Аля. «Нет!» Искренний страх женщины произвел впечатление, и следующий вопрос читер задал привычным, спокойным тоном. «Что Желтый здесь делал?» «Откуда мне знать?» «Тогда почему ты думаешь, что это не он убил моих людей?» «Да потому что он тебя боится!» Женщина снова повысила голос. «Читер, ты что? Неужели действительно не понимаешь? Ты же умный! Ты помог ему сохранить лицо, и он был очень этим доволен. Но ссориться с тобой, Желтый, никогда в жизни не станет. Он прекрасно понимает, чем все закончится, кто он и кто ты». «Ну, допустим». Бандит сделал вид, что размышляет. «Но что он здесь делал?» Я думаю, он приехал просто поговорить с ним. Алина мгновение запнулась, но все-таки закончила. Или с ней. Я так думаю, потому что он снова поехал один, а Феликс навалял ему в прошлый раз и навалял бы в следующий. Желтый это знает, но поехал один, а значит, не собирался нарываться. Примерно так читер и думал: Ты видел его перед отъездом? Нет, он тихо свалил, но когда я узнал, что произошло с ребятами, сразу проверил наши стволы. Они все на месте и все чистые. Ты знаешь, где желтый прячет стволы? Удивился читер. Я с ним три года. Я многое знаю. Да, ты много знаешь, согласился читер. Хотел добавить, а желтый дурак. Но передумал. Хорошо, Аля, я твой рассказ принял но раз ты метнулась проверять стволы, значит, подумала, что это мог быть он». Желтый не сдержан», — неохотно ответила женщина. «Да». «Но ствол он с собой не брал». Несколько секунд царила тишина. Читер думал, а Лейбуни ждали, что он решит. Затем прозвучал вопрос. «Ты только об этом хотела нам рассказать?» «Разве этого мало?» В голосе женщины появился легкий надрыв. Неужели ты думал, что это он? О чем я думал, тебя не касается. Читер ответил чуть жестче, чем ожидал здоровяк и чем надеялась Аля. Если это все, то нам пора. Я видела, как Джина что-то прятала в камнях, сообщила женщина. Что прятала? Заинтересовался читер. Какой-то сверток. Большой? Нет аля показала руками что то завернутое в пакет и она явно хотела чтобы этого никто не увидел почему увидела ты потому что я за ней следила честно ответила женщина целыми днями нет тогда аля помолчала все случилось случайно еще в первый день как они приехали желтый меня отправил к сергею деньги отдать он одалживал на неделю Я все сделала, собиралась уезжать и заметила ее. Я. У Али непроизвольно дернулась верхняя губа, но продолжила она прежним тоном: Я эту суку сразу узнала. Я бы ее и через сто лет узнала, и через тысячу. В общем, я увидела, что она по пляжу идет, а потом в камни полезла, куда почти никто не ходит, потому что делать там нечего и опасно к тому же, ногу подвернуть плевое дело. В общем, она туда зашла. Исчезла из виду, потом вернулась, и только тогда я поняла, что у нее был сверток, а вышла она без него. Что было в свертке? Спросил Буня, и кажется, не понял, почему ответом на вопрос стали удивленные взгляды собеседников. Ты ведь ее ненавидишь, очень тихо произнес Читер. Да, Аля вскинула голову. Но это не значит, что я тебя вру. Все было так. Ты посмотрела потом, что спрятала Джина? Нет. Почему? В первый день не стала, потому что уезжать надо было. Она там крутилась еще. А на второй день желтый скандал устроил. Ты его прижал, и я решила в эти дела не лезть. Пауза. Даже несмотря на то, что я ее ненавижу. Если ты ее... Её... В смысле их. Прикрываешь, то мне следует держаться подальше. Целее буду. Ответ читера удовлетворил, но он все равно уточнил. Ты ведь понимаешь, что должна быть очень честной. Поэтому я пришла к тебе, а не к полицейским. Я это ценю. Если я не буду с тобой честной, это обойдется мне дороже, чем если я буду честной с полицией. Это верно, согласился читер. «Это мой ответ», — закончила женщина. «Не смотрела?» «Нет». «И даешь слово, что сверток прятала Джина, а не кто-то другой?» «Например, я?» «Например, ты». Читер добавил к фразе тяжелый взгляд, но Аля его выдержала. «Я бы с удовольствием подставила сучку, но с тобой играть нельзя» ты узнаешь правду и крепко меня накажешь она вздохнула я правда не знаю что в свертке или что было в свертке уточнил буня или что в нем было согласилась женщина возможно то что вам всем нужно нет того должно быть намного больше читер помолчал я сейчас уеду потому что иначе тихомиров заподозрит неладное Приеду позже, когда полицейские по своим делам разбегутся. И ты покажешь тайник». «Договорились». «Сама к нему не ходи». «Я не дура». «Скоро мы это узнаем». Али кивнула, завела мотоцикл, развернулась и направилась к своему пляжу. Буня почесал затылок и хмыкнул. «Какая-то агат Кристи намечается. Увидел очередной удивленный взгляд и осведомился. «Чего?» «Ничего», — покачал головой читер. «Ничего». Как всегда в последние годы на пляже фотографировались. Ну, то есть на пляжах фотографируются постоянно испокон веков. Родители детей, знакомые друг друга, влюбленные делают селфи, а профессионалы щелкают всех но социальные сети слишком глубоко проникли в повседневную жизнь, и теперь на пляжах всего мира можно с легкостью встретить фото-видеоблогеров, в том числе на пляже Утёса. Узнать их нетрудно. Гораздо труднее представить, чтобы девушка в длинном белом платье принимала соблазнительные позы у воды для чего-то ещё, кроме создания контента. Девушка была почти красивой, На вкус чащина ее чудовищно портили утиные губы, но гибкой, с хорошо поставленной пластикой, позировала умело, и потому за ней наблюдали не только фотограф с членами команды, но и небольшая толпа свободных или прикидывающихся свободными мужчин. «Нравится?» — поинтересовалась Джина, заметив взгляд Феликса. «Просто наблюдаю». «Не нравится?» Чаще повернул голову, несколько мгновений смотрел на девушку, а затем улыбнулся. Ревнуешь? С чего вдруг? Тебе виднее. Просто мне не нравится, что мужик, который со мной живет, без стеснения разглядывает неизвестно кого. Феликс откашлялся. Может, это ты со мной живешь, а не наоборот? Не придирайся к словам. Главное, ты уловил по-настоящему женским тоном произнесла Джина. «И вообще, что ты в ней нашел? «Я просто посмотрел в ту сторону. Может, мне теперь разрешение нужно спрашивать, чтобы головой покрутить?» «Нужно». «Э, -э что?» «Нужно», — уверенно повторила девушка. «Иначе я тебя в номер не пущу или из номера не выпущу». Он взвесил все «за» и «против» и решил подыграть. Хм, можно? Нет, твердо ответила Джина. Надо было раньше спрашивать, теперь поздно, теперь смотри в другую сторону, а я, если хочешь, буду тебе рассказывать, что она делает. Игра становилась все интереснее. Рассказывай, с улыбкой согласился Чащин. Она кривляется, выдала Джина явно заготовленный ответ. И все? Феликс честно смотрел в другую сторону. Это наиболее емкое определение происходящего. Дальше включай фантазию. Мне не нравится, когда кривляются. Поэтому я и сказала, что смотреть там не на что. Феликс не выдержал и захохотал. Джина, подождав и прислушавшись, действительно ли смех искренний, присоединилась. Остановились они лишь после того, как подал голос смартфон Чащина. Он посмотрел на экран и уверенным движением отклонил очередной вызов Рзаева. Этому бандиту нужно было дать помучиться. «Кто звонил?» «Другой мой друг», — спокойно ответил Чащин. «Отвечать не будешь?» «Пусть сам меня ищет». «А проблем с ним не будет?» «Одной больше, одной меньше. С тех пор, как я тебя встретил, скучать не приходится». «Это ощущение будет преследовать тебя всю жизнь», — пообещала девушка. «Ты очень самоуверенная». «От тебя набралась?» «Разве это заразно?» «Прилипчиво». Феликс еще раз посмотрел на телефон, точнее на часы, и поднялся с лежака. «Сиди здесь и не пялься на мужиков». «Это ты мне так отомстил?» «Типа того». «Хорошо, не буду». Окупаться можно? Далеко не заплывай. Обещаю. Джина тоже поднялась и положила руку чаще на плечо. Спасибо. Пока не за что. Ты уже вписался, так что уже есть за что. Она потянулась, поцеловала его в щеку и повторила. Спасибо. Я скоро. Однако абсолютной уверенности в том, что он выполнит обещание, у Феликса не было зато была четкая уверенность в том что он вытащит девчонку и и неважно кто он он сделает для нее все что потребует обстоятельства никому ее не отдаст чащин поднялся на набережную отыскал ресторан в котором они договорились встретиться вошел в кондиционированном помещении сразу стало легче и уселся за столик привет Ответом стали весьма холодные взгляды. «Почему ты уехал?» Задав вопрос, читер сделал глоток пива. То ли они с Буней решили надавить на гостя и посмотреть, что получится, то ли убийство парней заставило читера позабыть о вежливости, но руки он не подал, демонстративно заняв ее бокалом. «Уехал, потому что велели». Продумывая линию поведения, Чащин решил свалить все на своих боссов, управлять которыми ни он, ни читер не могли. Как и проверить, действительно ли приказ был отдан. Отвечая, Феликс внимательно наблюдал за реакцией главного собеседника и понял, что читер, если не поверил, то информация не вызвала у него отторжения. «Тебе позвонили?» «Да». «Когда?» «Вчера». «И велели ехать в отель?» — притворно удивился читер. «Нет. Велели ехать на следующую точку. Как объяснили?» «Мне не объясняют, мне приказывают. Ты не кажешься простым курьером. Но сейчас я именно такой. Почему ты поехал в отель?» «Надоело ночевать в машине». Буня хотел пошутить, что на кровати спать с подружкой интересней но сообразил, что пошлое замечание сейчас окажется неуместным. «Так им и сказал?» — уточнил читер. «Так им и сказал». «То есть в ближайшие пару дней товара не будет?» «Сначала разберись, что здесь происходит», — предложил Феликс. «А ты уже знаешь?» — прищурился читер. «Все уже знают. И твой босс?» «И мой босс». Несколько мгновений читер смотрел Чащину в глаза, затем поставил бокал и протянул руку. «Привет, кстати». «Привет». Феликс ответил на рукопожатие, но понял, что сразу читер его не отпустит. «Джина рассказала о нашем разговоре». «Разумеется». «Сочувствую». Несколько мгновений Чащин внимательно смотрел на бандита, выискивая следы иронии, не нашел и грустно пошутил. «В какие-то моменты мне кажется, что это я должен сочувствовать всем вам». Шутка не удалась. «То есть тебя не напрягает, что ты ничего не помнишь?» Читер, кажется, слегка удивился. «Напрягает, конечно, но я не могу ничего изменить, поэтому играю теми картами, которые на руках. Заново познаю мир». «Интересно?» Иногда происходящее вызывает недоумение. «Добро пожаловать в реальность», — читер помолчал. «Своим рассказал?» «Нет». «То есть ты сейчас бесполезен?» «Я ничего не помню, но и менять меня нельзя. Мы оба это понимаем», — Феликс коротко рассмеялся. «А что делать дальше, они скажут» и память мне для этого не требуется, потому что все изменилось. Из-за вашей войны я сейчас сижу на берегу и жду приказа». «Почему твои тормозят со сделкой?» «Потому что вы должны разобраться в своем дворе и доказать, что с вами можно иметь дело». «Мы должны доказать», — переспросил бандит. «А кто?» Читер кивнул, показав, что понял, и продолжил. То есть твоему боссу не понравилось, что мы до сих пор не объяснили за нападение, и он велел уезжать. «Велел переместиться на следующую точку», — повторил Феликс. Я спросил, сколько у меня времени, он спросил, на что. Я ответил, что хочу зависнуть на пару дней в приличном отеле, и мне разрешили. В компенсацию за то, что получил по башке и три ночи спал в машине. «Тебя уважают!» — заметил Буня, который давно потерял нить разговора, но очень хотел в нем поучаствовать. «Получается так...» — Чащин добавил к ответу легкий кивок и вновь обратился к читеру. «Теперь скажи, почему ты такой нервный?» «Вообще-то вчера моих двух парней уложили», — напомнил читер. «Забыл?» «Это бизнес», — холодно напомнил Феликс. В нашем деле далеко не все доживают до пенсии. И прежде чем бандит ответил, продолжил. Огнестрел? Да. Кто? Но сначала мы думали, что ты. Не стал скрывать читер. Неожиданно. Ровным голосом прокомментировал Чащин. Ты уехал, объяснил Буня. На кого нам еще думать? Феликс покосился на читера. Читер пожал плечами, показывая, что подобная логическая цепочка имеет право на существование, и тем заставил на ответить. «А мне зачем?» Простой вопрос поверг Буню в ступор. Здоровяк почесал бровь и перевел взгляд на старшего. «Честно говоря, именно так я и сказал Цезарю, когда он сказал, что подозревает тебя», — произнес Читер. «Но ты...» Темная лошадка, Феликс, поэтому мы решили приехать и поговорить. Если речь обо мне, говори лучше темный жеребец. Однако понимание эта реплика не встретила и ситуацию не разрядило. Уже второй раз подряд бандиты не среагировали на шутку. Давай просто говорить, предложил Читер, не пытайся острить или прикалываться, у меня реально дерьмовое настроение. «Я понял. Извини». «Хорошо». Читер поднял бокал, понял, что за время разговора пиво остыло и выдохлось, и вернул его на стол. «Мне понравилось, как ты пошутил насчет необходимости отдохнуть после ночевок в машине. Но теперь я хочу услышать правду. Почему тебе разрешили пожить в отеле?» К этому вопросу Чащин тоже был готов. «Полагаю, потому что посылка еще не приехала». У «Вас проблемы?» «При доставке всякое может случиться», — пожал плечами Феликс. «Меня заверили, что товар в пути, но возникли мелкие логистические сложности, и нужно немного подождать. А за это время вы разберетесь со своими заморочками». Чащин медленно провел рукой по столу. «Если начнется война...» «Товар не приедет до ее окончания. Нам не интересно встревать в ваши разборки. Но работать в условиях неопределенности мы тоже не будем. А то, что твоих парней в наглую положили, это очень большая неопределенность». «Я узнаю, кто их положил», — уверенно пообещал бандит. «Узнавай, читер, я этого и хочу. И чтобы закрыть тему, повторю». Если есть вопросы ко мне, задавай. Как видишь, я от тебя не бегаю. И твой вчерашний отъезд совпадение? Получается так. А если получится, что не так, подал голос Буня, тогда вы поступите со мной так, как хотели утром, спокойно ответил Чащин. Тебя это не напрягает? Я знаю, что так не получится. Спокойный голос... Уверенные жесты, прямой взгляд. Феликс вел себя как человек, отвечающий за каждое произнесенное слово, и не поверить ему было невозможно. Читер покрутил по столу бокал, к содержимому которого не собирался притрагиваться, и зашел с другой стороны. — А что, девчонка? — Что, девчонка? — не понял Чащин. — Какое отношение к нашим делам имеет девчонка? «Она с тобой?» Она все время со мной». «С Москвы?» «Со мной», — повторил Чащин. «Ты за нее вписываешься?» «Что ты имеешь в виду?» «Ситуацию с моими парнями». «Разумеется, вписываюсь». Феликс идеально изобразил удивление. «Где нашли парней?» «В машине». «Машина стояла там же, куда они ее поставили?» «У въезда на парковку?» «Ты же сказал, что видел ее!» — заметил буня «Я не знаю, когда их убили, и не знаю, где их нашли». Отвечая, Чащин продолжал смотреть на читера, а, закончив, едва заметно поднял брови. У въезда на парковку», — подтвердил читер. Джина туда не ходила, только на пляж. «Уверен? За это я вписываюсь». «Хорошо». Помолчав, резюмировал читер. «Долго здесь пробудешь?» «Сегодня и завтра точно. Потом посмотрим. В Следующая точка готова?» «Да. Я дам знать, когда двинусь на нее». «Договорились. А я постараюсь разобраться с тем, что произошло вчера вечером». «Будет очень кстати», — хладнокровно произнес Феликс. «Уверен, мой босс не забудет об этом спросить». Пусть спрашивает. Чащен кивнул, пожал собеседникам руки на этот раз обоим и вышел из ресторана. И, разумеется, не услышал вопрос Буни. Что скажешь? Он убедителен, признал Читер, каким и должен быть, преступник? Все мы преступники, Буня, не забывай об этом. Э! -э, -э, -э, -э Здоровяк сообразил, что ляпнул, на мгновение смутился, но затем громко рассмеялся. «Хорошая шутка получилась!» «Неплохая», — согласился читер, задумчиво разглядывая бокал с остатками пива. «Ну, я хотел сказать, что преступники бывают разные. Ты по-своему, я по-своему. А ты сам говорил, что Феликс не простой курьер, он явно авторитет». «Ну, авторитет или нет, не знаю». Но положение у него наверняка есть. И держался Феликс очень хорошо. Я не заметил ни одного признака вранья. «А ты думаешь, он врет?» «Не думаю, потому что у него реально нет мотива. Или я его не вижу». «Зачем ему убивать парней?» Покачал головой читер. «К тому же Феликс от нас не бегал, сразу ответил на звонок». «Не сразу». Я допускаю, что он выключил телефон и завалился спать. Это тоже признак того, что ему нечего скрывать. — Ты выключаешь телефон? — спросил Буня. — Я нет, а ты выключаешь. — Да, поспать люблю. О том и речь. Читер отодвинул бокал и откинулся на спинку стула. Единственный прокол Феликса заключается в том что он не предупредил меня, что собирается уезжать. Но, учитывая его мерзкий характер, я готов допустить, что Феликс просто-напросто не стал. Хотел, чтобы я сам ему позвонил. «А ты бы откуда узнал?» — не понял Буня. «Жорик с тюленем сообщили бы, по мнению Феликса». Читер выдержал паузу. «Они не сообщили. Получается, они уже были мертвы, когда Феликс уезжал». «Почему он не остановился и не сказал им?» «Тут мы опять возвращаемся к его характеру. Я верю, что Феликс просто проехал мимо, даже не посмотрев в их сторону. Он наглый», — читер побарабанил пальцами по столешнице. «И повторю, убивать наших ребят Феликсу было незачем. Разве что для развлечения». «Типа Феликс серийный убийца?» — уточнил здоровяк. Читер повернулся к напарнику и с наигранным изумлением поднял брови. «Буня, откуда ты знаешь такие слова?» «В кино слышал. Тебя пускают на такие фильмы?» «Да ладно тебе прикалываться», — проворчал Буня. «Или ты не веришь в паденщика? «Верю я или нет, значения не имеет. Паденщик существует». «Вот...» протянул здоровяк, но читер не дал ему договорить. «Только паденщик-маньяк, а не серийный убийца». «А есть разница?» «Парней не насиловали перед смертью». Ха, еще этого не хватало». «Ты спросил, в чем разница?» пожал плечами читер. При этом ему удалось скрыть от напарника улыбку. «Маньяк обязательно насильник?» уточнил Буня. В моем представлении, да. А по-настоящему? Почитай умные книжки про преступников. Я думал, ты читал. Я читал, но только те, которые напрямую касаются наших дел. Например, уголовный кодекс. Его я тоже читал. Вот видишь, как мы с тобой похожи. Читер прикинул, не заказать ли еще пиво, но решил выпить следующий бокал за обедом. Паденщик убивает только женщин, трахает их перед смертью и убивает. Ни Жорик, ни тюлень его бы не заинтересовали. «А просто так он убить не мог?» «Зачем?» «Ты уже задавал этот вопрос», — припомнил Буня. «В том-то и дело», — протянул читер. «Чем больше я думаю о смерти наших ребят, тем сильнее упираюсь в вопрос». Зачем вообще кому-то понадобилось их убивать? Круглый решил показать силу. Нам? Кому же еще? Но зачем? Читер хмыкнул. Опять этот чертов вопрос. В чем смысл убивать тюленя и жорика? Я бы понял, если бы Круглый попытался грохнуть меня. Или Цезаря. Я бы понял, если бы одновременно с Тюленем и Жориком он положил еще пять-шесть наших пацанов. Но этого нет. Получается, Круглый приказал их грохнуть, чтобы посмотреть, как мы отреагируем. «С него останется», — проворчал здоровяк. «Я терпеть не могу Круглого, но он не дурак», — покачал головой читер. «Он знает, как мы ответим, если докажем, что убийство Тюленя и Жорика — его рук дело». «А если не докажем?» Но читер не обратил на слова напарника никакого внимания и продолжил размышлять вслух. Но самое главное буня заключается в том, что пацанов убили из пистолета, стреляли с близкого расстояния, а никого из ребят Круглого тюлень с Жориком близко не подпустили бы. Так что и здесь что-то не сходится. И здесь тоже. С бабой желтого поговорить надо, напомнил Буня. Может тогда сойдется? Точно. Нас сначала с самим желтым. Его как раз должны выпустить. Читер посмотрел на часы и поднялся из-за стола. Едем.